Глава 13. Растоптанные планы За завтраком меня никто не тревожил. Я даже видел лбов охранников из бани, которые прошли через торговую площадь, постоянно озираясь по сторонам. Наверное, меня высматривали, не подкрадываюсь ли я сзади с молотом. А дальше я отправился на совет, как и планировал. Войдя в здание, я на миг подумал, что приемная администрация была пуста, но там была охрана, там были Кирилл, Саша и Котов, там был Бурборыч и даже Васька, активно носившийся между людьми. Там не было только Лидии, что вызывало немалое удивление. А еще более удивительным было то, что без нее появилось ощущение пустоты. Вот так бывает, когда кто-то вложил много сил и времени в свое место, с любовью там обустроился, а потом убираешь этого человека и хоть забей людьми, а оно все равно пустым будет казаться. — Вот он, победитель банщиков и дуболомов на входе! — радостно всех оповестил Бурборыч, увидев меня. — Сокрушитель мыла, покоритель мочалок, устрашитель купающихся! Вот тут сейчас собрались все те люди, которые меня в эту баню послали и еще советов надавали, заметил я, улыбаясь. «Ты уверен, что стоит по этому поводу прикалываться?» «Да кто же знал, что ты вместо мытья персонал резать начнешь», — заржал Кирилл. «Мы думали, ты придешь, представишься, воспользуешься сервисом. Ты же даже в прикормленную нашу баню пришел». «Хреново прикармливали, если их охрана руки позволяет себе распускать», — возмутился я. «Что, серьезно? Этой части я еще не слышал», — расхохотался Котов. В общем, пришлось им пересказать все мои помывочные приключения. Под конец тихо ржали даже стражники, на этот раз все лица были знакомыми. «А куда вы Лидию дели?» — удивился я. За все прошедшее сначала начала рассказа время она так и не появилась. А ведь обычно, только услышав мой голос, вставала в боевую защитную стойку. «Это не мы ее дели, это ты ее дел», — усмехнулся Саша. Побежала подругу Катю утешать и рассказывать, какой ты гнусный чудак на букву М. — Я надеюсь, ты в ближайшие дни в бане снова ходить не будешь? — поглаживая Ваську, спросил Кирилл. — А то, понимаешь, их пока мало. В общем, не надо сокращать их количество. — Да, я заметил по очередям. Пора бы уже талоны на посещение выдавать. И тут я подумал, что мне прямо вот до ужаса хочется домой. Вернуться в башню, в донжон. И решил поторопиться. — В общем, предлагаю начать, раз уж все собрались. — Сейчас еще подойдут Ваня и дядя Федор, — Кирилл остановил, начавшееся было перемещение. Мы все равно уселись в зале для совещаний, но ничего не обсуждали, пока не подошли двое последних участников. Первым отправили докладываться Ваню, который поднял вопрос о порядке в городе, выразительно глянув при этом на меня и Бурборыча. — На данный момент население выросло значительно, — заметил он мы и так немаленькими были, а теперь еще и беженцы подтянулись только за утро пять драк не считая безобразия устроенного филей это почему не считая возмутился котов, а это не драка была вступился я за ваню а справедливое возмездие а, -а, а вон оно че ну простите терминологию попутал заржал бессовестный глава ополчения смотри не путай больше со мной справедливое возмездие без меня грязная потасовка напомнил я основные принципы государственной пропаганды в мысе надо либо стражу раздувать еще больше либо жесткий порядок наводить не обращая на нас внимания продолжил ваня иначе у нас тут начнется хаос и боль между прочим сейчас беженцы самая бедная прослойка в мысе что как известно является крайне удобной средой для рождения и развития криминала о как серьезно выдвинул Котов всплеснул руками. — Вань, ты же понимаешь, что на то, чтобы нормальный криминальный мир организовать, надо много времени? — Ну да. — А у нас этого времени нет, — припечатал его глава ополчения. — У нас, если я правильно понимаю, всего два-три года осталось, после чего всем резко станет не до воровства и разбоя. — Может, и меньше, — вздохнул Бурборыч и пояснил в ответ на удивленные взгляды. Сипак на весь день смещается с запада на восток. Совсем не так, как Кабракан. Нужна разведка второго великана, а то мы решили, что они оба однотипные, а тут, похоже, еще веселее история. — Вот и какой смысл сейчас страдать по неустроенности? — выразительно посмотрел на Ваню Котов. — Так-то оно так, — кивнул я, пока у меня в голове галопом проносились варианты дальнейшего развития событий. И я даже понимаю, что беженцы сами отчасти виноваты в том, что такое с ними произошло. Но если честно, получить через год беспокойства в тылах – это вовсе не то, чего мне хотелось бы. Сейчас они, конечно, заняты обустройством, но если людям не помочь, то начнется такое бурление масс, что мало никому не покажется. Так что, мое мнение, надо им помочь, пристроить к облагораживающему труду и вообще облегчить вступление в общество. «Я поддержу Филю», — кивнул Саша. «К тому же беженцы эти не последние. Что-то мне подсказывает, что скоро еще и с острова подтягиваться начнут. А ведь есть еще наши поселки и лагеря. Этот вопрос надо решать, чтобы в будущем по протаренному пути идти». «А мы сейчас можем выделить им средства на постройку домов?» — спросил дядя Федор у Кирилла. «С учетом их активной помощи, конечно, в этом строительстве». «Да вы просто вандалы! На казну городскую заритесь!» В притворном ужасе Кирилл схватился за сердце и был немедленно оцарапан Васькой, решившим, что хозяин затеял новую игру, поймай руку, если сможешь. — Когда островитяне начнут прибывать, я их еще всех проверить хочу, — возмутился я. — Там есть товарищи, которые нам совсем не товарищи. — Мы помним, — Филь улыбнулся Котов. — Не переживай. Лично проконтролирую всех от еще. И еще, — заметил Ваня. «Прошу учесть, что у нас в офисе приходится забивать три свободных камеры из восьми, потому что пять камер заняты этими вашими дологнизками, с которыми надо что-то делать». «А вы что, их еще на плоты не посадили?» — удивился я. «Нет», — Ваня пожал плечами. «Ты тогда сказал, что потом с ними разберемся, и свалил. Они так и сидят». «Значит, надо отправлять их куда подальше, пока не придумали, как связанными самоубиться и переродиться». И не пересили ли инстинкт жрать, а то будет нам инопланетная голодовка с летальным исходом, вздохнул я. Или можно попробовать договориться, хотя и не очень хочется, если честно. — Вот ты ими и займись, — Кирилл ткнул в меня пальцем. — Все лучше, чем бани громить. — Ваня? — У меня все пока. Так что делаем-то с беженцами и стражей? — В стражу дополнительный набор объяви, — кивнул Кирилл. «Надо хотя бы до трех сотен вашу численность довести. С беженцами что делать?» «Будем думать, дядя Федор!» «У меня все как обычно. Можно впахивать поменьше?» — усмехнулся глава мастеров. «Можно, только недолго!» — Котов кивнул на меня. «Вон, у Фили поинтересуйся, каково это с вышранцами воевать?» «Ну, тогда у меня в общем и целом все», — пожал плечами дядя Федор. «Могу еще подробно отчитаться». «Письменно!» — отмахнулся Саша. «Дядя Федор, а у вас нет мастера, который смог бы пушку отлить?» — спросил я. «Узнаю, конечно», — дядя Федор задумался. «А какую пушку-то? Бронзовую? Стальную?» «Да любую, хоть какую-нибудь!» Я с удовольствием зажмурился, словно кот, задумавшийся о сметане. «Сначала бы мастера найти, а потом все детали в процессе и обсудим». «А зачем тебе пушка?» — спросил Кирилл. «Что, есть возможность сделать порох?» «Вот именно!» — Бурбурыч удивленно поднял бровь. «Чего я еще не знаю? Дрюха такси литру и не нашел, между прочим». «Так вы не это самое!» — я смутился. «Не надо мне планы рушить. Я ищу пока». «Так, может, и не будем мастеров отвлекать на литье?» — спросил Кирилл. «А когда будем лить?» — спросил я и добавил. «После того, как вышранцы мыс возьмут». «А ты думаешь, что они его возьмут?» — Кирилл внимательно посмотрел на меня. «После того, как я в бане слегка побуянил, я в этом уверен», — ответил я. «Ваня, скажи-ка, вот те два лба охранника, они в ополчении?» «Нет, откупаются», — ответил Ваня. «То есть две здоровенных прокачанных туши охраняют баню и откупаются от службы в ополчении? И, банщик, еще одна туша здоровая тоже не в ополчении?» «Нет», — с тоской в глазах подтвердил Ваня. «Мы уже давно ввели систему, при которой от сборов можно откупиться», — заметил Саша. «Это позволило наполнить бюджет, нанимать людей на работы». «Я так помню, что сначала обговаривали, что так можно только от общественных работ отбрыкаться», — напомнил я. «А когда разрешили от ополчения откупаться, что-то я у вас здесь пропустил. И сразу скажу, с этим пора заканчивать. Эти два тела из бани могли бы немало пользы принести, а в итоге стоят там, где можно было бы и одним обойтись» и подготовить из них бойцов времени почти не остается. — И что, вот прямо без этих двоих не отобьемся? — с сомнением спросил Кирилл. — Филя говорит не только о них, — поддержал меня Котов. — У нас целая прослойка жителей не состоит в ополчении, а это еще не меньше тысячи солдат. — И это, когда скоро каждый на счету будет, — заметил я. — Вы просто не видели, что творят решишархнутые. «Вы еще не бились с элитными пехотинцами, а они ведь сейчас очень активно прокачиваются на землянах. К нам сюда придут такие монстры, что отбиться будет очень тяжело». «А что с нашими планами на долгосрочную перспективу?» — поинтересовался Саша. «Их пока придется отложить, пожал я плечами. Вряд ли мы сможем их реализовать в рабстве у вышранцев. Да и с полыхающим под боком вулканом тоже не сможем». «Получается, инициатива потеряна?» — уточнил Кирилл. «В текущей ситуации можно лишь рефлексировать на происходящее», — ответил Котов. «И я согласен с Филей. Нужно разобраться с вышранцами, а потом уничтожить великанов. А вот тогда и думать дальше». «Ну, думать нам все равно никто не мешает», — заметил Саша. «И я бы еще подключил к нашему большому совету Козяка и Аришу», — добавил я. «Заодно рассказал бы им, что нас всех ждет». — Долго все равно в тайне удержать не получится. — Ну тогда так и сделаем, — сказал Кирилл. — Нам их помощь тоже нужна, но... Шум и крики с улицы прервали совет. Мы не сразу обратили на них внимание, а когда обратили, стало ясно, что шумят совсем рядом с фортом ударников. Всем составом мы устремились туда, чтобы узнать, что случилось. А случилось непоправимое. В тот момент я не помнил себя и плохо осознавал, что происходит. Казалось, что я сморгну, и все закончится, и ничего этого как будто не было. И только потом, выясняя все подробности, расспрашивая участников событий, удалось восстановить всю картину произошедшего. Отчасти в этом был виноват и я тоже. Во всяком случае, именно из-за моей драки в бане все и началось». Банщик, отправленный мной на перерождение, узнал, кто причинил ему обиду и решил втихую отомстить. Мы чувствовали себя в безопасности в верхнем мысе и никогда не выставляли стражу на входе в форт. Обиженный банщик смело проник на территорию, пробрался на лестницу, ведущую на мой любимый балкончик, и затаился, чтобы напасть со спины. На его несчастье именно в это время туда решил подняться Плутон, чтобы поиграть с Птера. Сам Плутон прошел мимо, но вот Птера почуял чужого и переполошился. Парень спустился на лестницу и проверил все места укрытий, где я обнаружил банщика. Плутон сразу закричал, призывая на помощь тех ударников, кто был в форте, а банщик понял, что его раскрыли и попытался удрать. Только вниз он кинуться побоялся, потому что там появился баррел. И вместо этого выскочил на балкон, преследуемый Плутоном и Птера. Те на пару вцепились в него, но мужик оказался силен. Он дернулся, стряхивая Плутона, и у него все получилось. Парень выпустил несостоявшегося убийцу и с коротким вскриком перевалился через парапет, падая вниз. Птера кинулся за ним, пытаясь поймать, а банщик бросился в мою башню, но дверь на втором этаже была закрыта, и он так и не смог сразу уйти. Впрочем, он еще не знал, что ему больше некуда было уходить. Я бы его на краю света нашел. Птера не смог спасти своего человеческого друга, хотя и пытался до последнего. Они лежали внизу на серых камнях вместе. Плутон и Птера, раскинув руки и крылья, потратили все свои жизни, и система не стала развеивать их черным пеплом. Птера с размаху налетел на камни, не желая сдаваться и не успев выйти из пике, и последняя жизнь Плутона была потрачена глупо и нелепо, окончательно прерывая его игровую жизнь. Человек, предупредивший нас об опасном будущем, пожертвовавший почти всем, что подарила ему игра, умер от руки мстительного банщика, который думал, что его обидели. Я не помню, как пролетел насквозь весь город, как выскочил за ворота и добрался до тел, но точно помню, что не был там первым. Рядом с телом Плутона сидела девочка, которую я много раз видел, но никогда не обращал на нее особого внимания. Одна из девочек Иры, что были с нами почти с самого основания поселения. Она гладила Плутона по волосам, что-то шептало ему одними губами, а на ее щеках блестели дорожки слез. Я стоял и боялся к ней подойти, понимая, что ничего не могу сделать и ничем не могу ее утешить. И только когда рядом остановился нагибатор, мы, не говоря ни слова, подняли тела на руки и двинулись назад в мыс. А девушка просто шла за нами с отсутствующим взглядом, продолжая тихо плакать. Мы шли по городу, а люди при виде нас замолкали и останавливались. Кто-то хватался за лицо, кто-то сжимал кулаки, кто-то провожал потрясенным взглядом. Не все понимали сразу, что произошло, и кому-то объясняли стоящие рядом. И тогда позади нас повисала гробовая тишина. Банщик был пойман. Под шумок он попытался выскользнуть, но покинуть верхний мыс не смог. Сразу за мной и нагибатором выходы со скалы были заблокированы по приказу Кирилла, а вся стража в полном составе принялась прочесывать территорию. И банщика нашли. «Я откуда знал, что у него последняя жизнь?» — орал тот. «Я вообще его не трогал, просто вырваться пытался!» Прибежали Лидия и Катя, попытались заступиться, но обе замолкли, когда появились я и Нагибатор с телами Птера и Плутона. Мы в полном молчании подошли к зданию администрации и опустили своих друзей на землю. Плутон так и продолжал смотреть в небо широко раскрытыми глазами и, кажется, даже улыбался. Рядом с ним опустилась та самая незаметная тихая девочка, да так и осталось сидеть. Все молчали. И даже банщик заткнулся. До него только сейчас начало доходить, что произошло. Ведь игровую жизнь отнять легко, их много. А вот так убить человека, а потом смотреть на его тело, которое не развеется черной пылью, совсем другое. Наверное, надо было что-то сказать, но совсем не хотелось. Я молча пошел к форту ударников, нашел в донжоне среди сваленных в кучу инструментов лопату и пошел назад. Копать могилу я начал прямо перед администрацией, все так же молча, сжав зубы. Ко мне присоединился нагибатор, баррел. Близнецы притащили откуда-то кирки. Мы докопались до скального основания и принялись долбить его, складывая каменные обломки рядом с ямой. Люди расходились. Стражники увели в камеру банщика, а мы все кололи и кололи скалу, пока не углубились достаточно на свой взгляд. Мыс оживал. Не умеют люди молчать весь день и скорбеть постоянно не могут. Жизнь продолжалась, но уже без Плутона и Птера. И я чувствовал, что верхний мыс стал другим. Я нашел в городе работников и приказал делать плод. На нем утром отправятся в плавание дологнистские банщик. Кирилл и Саша предлагали мне простить придурка, но я не стал. «Он же не хотел!» — кричала Катя, которую удерживала Лидия. «Он хотел!» — ответил я и посмотрел так, что девушка замолкла. Разговор проходил в холле администрации, и свидетелей у него было предостаточно. «Он в своей злобе пошел мстить!» — продолжил я. «Мстить за то, что при попытке убить меня был сам убит. Пошел втихую, из-под тишка мстить мне, а в итоге убил невиновного. Скажешь, он не знал, куда идет и зачем?» Девушка промолчала, только умоляюще смотрела на меня. «Знал! Он шел убивать! Он хотел убивать! И убил!» Я впервые с гибелью Плутона мог нормально заговорить. «Не меня убил! За себя я ему ничего не стал бы делать! Он убил непричастных, сразу двоих, потому что Птера тоже необычный зверь. А раз знал, хотел и сделал, то он получит наказание. Если бы я мог, я бы его здесь и обнулил. Но я знаю только один способ — изгнание с мегаострова. И если я не прав, то ему повезет очутиться на хорошем острове с людьми. А если прав, пусть окажется на острове с дологнистцами и умирает до тех пор, пока его труп не останется лежать на земле. Все. Похороны состоялись вечером. Ждать больше не имело смысла, на жаре процесса разложения протекают быстро, Мы опустили тела ящера и человека на дно ямы, засыпали землей, а сверху еще навалили камней. Не только ударники с руководством, но и другие жители мыса пришли попрощаться с парнем. Они стояли у могилы Плутона и говорили, говорили, говорили. И мне тоже предложили сказать речь. Я хотел отказаться, но все-таки вышел вперед. Опустился рядом с кучей камней и дотронулся до одного из них, словно прощаясь. И в самом деле прощаясь. «Прощай, друг. Сегодня твоими стараниями здесь стало на одну тайну меньше. Теперь мы все знаем, что будет, если истратить все свои жизни. Но лучше бы мы никогда не узнали этого, и ты бы остался жив. Ты раскрыл нам две больших тайны». По рядам собравшихся прокатились шепотки. «И сделал за свою жизнь больше, чем каждый из нас. Покойся с миром». Я ушел с площади, поднялся на свой балкончик и откупорил кислое пиво клопа. Просто сидел и вспоминал Плутона и Птера. Вспоминал, как они появились в поселке, как подружились, как Птера пытался Плутона спасать, как они играли на этом самом балконе. А ведь я так мечтал вернуть его на землю, как он и хотел, или хотя бы довести до конца игры. «Тебя уже не вернуть», — тихо прошептал я.